Глава четвертая После разговора с братом Эрил вернулся хмурым и молчаливым. Я боролась с желанием расспросить, но ждала, когда любимый сам захочет обсудить. «Ты не против, если я приглашу гостей?» Я присела на уголок письменного стола. «Я бы хотела завести новых знакомых». «Не против». Мужские пальцы шустро бегали по кнопкам ноутбука. «А ты поможешь со списком приглашенных?» — Лер, давай через час. — буркнул мужчина, не отвлекаясь от экрана. — Хорошо, через час. Я поднялась на ноги. Эрил шумно выдохнул и откинулся на спинку кресла. — Ты обиделась? — Нет. — Ты же помнишь, что я чувствую ложь? Он оттолкнулся пятками и развернул стул. — Иди ко мне. — похлопал по коленям. Разговор с Адамом получился не совсем таким, как я себе представлял. Признался. — Вы опять поругались? Спросила я, обвивая мужскую шею руками. «Нет, но и не пришли к согласию», — фыркнул Эрил. «Теперь братец добавил мне проблем, но я справлюсь», — произнес насмешкой. «Так что за ужин? Кого ты хочешь пригласить?» «Твоих друзей». «Хорошо, я приглашу. Завтра?» «А это уместно? У всех, наверное, распланированы вечера. Может, ближе к выходным?» «Уместно». Эрил мимолетно поцеловал меня в губы и потолкнул ладонями под попу, намекая, что ему пора возвращаться к работе. Они же друзья, значит, придут. Да и с тобой многие хотят познакомиться поближе. Истинность – нечастое событие у оборотней. А что приготовить? Я не спешила освобождать мужские колени. Что пожелаешь, лишь бы было много мяса. Поняла. Я мысленно переключилась на знакомые мне рецепты мясных блюд, гадая, что же больше придется по вкусу оборотням. — А как вы относитесь к специям? — Нормально, Лер. Эрил нетерпеливо подхватил меня и поставил на ноги. — Что приготовишь, то и съедят. Обдумай сама меню, мне не до этого. Я медленно брела к двери. — А? Ну что, ты бы не хотел пригласить своего брата? Вопросительный взгляд любимого налился тяжестью. — Не хотел. Если хочешь, сама его пригласи. Его-то ты знаешь?» Мужчина взял в руки бумаги и сосредоточился на них. «Хорошо. Приглашу. Пусть любимый и делает вид, что ссора с братом его не трогает, но я же вижу обратное. До нашего знакомства братья Лисман были неразлучны, и мне нужно доказать им, что ничего не изменилось. Доказать, что я не против их общения. Мой план примирения был до безобразия прост, Вкусная еда, приятная компания, веселье. Что еще нужно? Осталось лишь набраться храбрости и встретиться с Адамом лицом к лицу. «Я вернусь вечером». С ноутбуком и папками в руках Эрил вышел из кабинета, застав меня за планированием меню в гостиной. «Буду ждать». Я отвлеклась от списка. «Все хорошо?» — крикнула вдогонку. «Да». Входная дверь хлопнула а спустя пару мгновений распахнулась. «Прости». Любимый поспешно вернулся и поцеловал меня. «Я еще не привык к тому, что ты у меня есть. Ты не в обиде?» Я отрицательно покрутила головой. «Правда, я скоро научусь планировать свой день, и в нем будет больше времени для нас двоих, но сейчас тот момент, что я не могу упустить. Для меня это важно». Последние две фразы он прошептал, словно опасаясь, что его услышат. Очень важно. Я понимаю. Умница моя. Я приняла второй поцелуй. Мне повезло с тобой. А мне с тобой. До вечера. Я проводила мужчину до крыльца. Лер. Он распахнул дверь автомобиля. Не дожидайся меня. Ложись спать. Могу задержаться. Про ужин помню. Обязательно всех обзвоню и утром купим все, что нужно. Договорились? Спросил, занимая водительское сиденье. «Да». «И не забудь пригласить Адама». Автомобиль сорвался с места. Эрил взмахнул на прощание ладонью. «Я была права». Я радостно захлопала в ладоши, прикусив губу. Его тяготила ссора с братом. «А что терять время зря? Приглашу Адама прямо сейчас». Я выглянула из-за дома. Внедорожник оборотня стоял у ворот гаража. Думать об идее оказалось намного проще, чем ее исполнить. Чем ближе я подходила к дому Адама, тем сильнее сердце набирало ход. И как я не пыталась успокоиться, мне это не удавалось. Я выдержу тяжелый взгляд, возможно, колкость или грубость со стороны Адама. Все это стоит задуманного. Под моими ногами хрустели мелкие камушки. Я нервно заправила волосы за уши и постучала в дверь. От волнения хотелось все время перебирать пальцами поясок летнего платья. «Адам!» — позвала спустя секунд двадцать и вновь постучала. Сердце только-только успокоилось, но вот оно опять пустилось скач Щеки запылали, и дышать стало невыносимо трудно. К моему прерывистому дыханию присоединилось чужое, не такое сбивчивое и шумное, но я его слышала. Слышала за своей спиной. «Давно тут стоишь?» Слова вырвались сами, стоило мне обернуться. Адам находился в трех-четырех шагах от меня. Его взгляд был сосредоточен на тряпице в руках, которой он старательно оттирал жирные пятна с пальцев. — Ты что-то хотела, Валерия? — спросил оборотень. — Да. Невыносимо хотелось увеличить расстояние между нами. Мужчина взглянул на меня из-под Я слушаю. Он опустил руки вдоль тела, крепко их сжав в кулаки. — Я... То есть мы приглашаем тебя на ужин? Почему же так сложно находиться рядом с Адамом? Одним своим присутствием он делает воздух тяжелее и гуще. Энергетика оборотня заставляет теряться меня в собственных мыслях, нервничать еще больше, чувствовать себя полной глупышкой. Я сегодня занят, извини. Планы перенести невозможно. Встреча обговаривалась за несколько недель. Голос ровный, без каких-либо эмоций. Слушая нелепые оправдания, я сосредоточила взгляд на круглом масляном пятне на футболке мужчины, прямо в центре солнечного сплетения. Это замечательно. Почему же? Сейчас оборотень не скрывал удивления. Ужин назначен на завтра. Будет много мяса по моему фирменному рецепту. Придут друзья Эрила, они и твои, наверное, тоже. Я еще мало с кем тут знакома. Да и брат будет рад тебя видеть. Я привела последний аргумент из имеющихся. Не тащить же мне его силой. Брат так и сказал. Он будет рад меня видеть? Я уловила сарказм в его словах. Да, отказ не принимается. Я осмелилась взглянуть мужчине прямо в глаза. Обволакивающая чернота сразу завладела мной. Какое неправильное и пугающее чувство. До завтра. Никогда я еще не готовилась к принятию гостей с такой тщательностью. Все началось с уборки ранним утром, продолжилось пробежкой по супермаркету и закончилось приготовлением блюд. «Лер, хватит метаться!» Любимый наблюдал за мной с ироничной улыбкой. «Да-да». Я раскладывала приборы на белой скатерти. «Еще пять минут». «Лера, все отлично!» Эрил поймал меня за руку и дернул на себя. Я неуклюже упала в мужские объятия и расхохоталась. «Дай мне разложить салфетки!» Моя попытка встать была провалена. Оборотни вытираются рукавом. «Не говори глупости!» Продолжала смеяться. «Честное слово!» Эрил округлил глаза. «Или вылизывают друг друга!» Он тянул ко мне лицо, желая продемонстрировать правдивость своих слов. «Прекрати!» Я выставила руки и зажмурила глаза. «Ну, хватит!» Хохотала, уворачиваясь и ерзая на коленях. «Вот и я тебе говорю. Прекрати носиться из кухни в гостиную и обратно. Могли обойтись мясом, жареным на костре». «А почему ты мне раньше об этом не сказал?» Я бросила уставший взгляд на стол. Салаты, холодные мясные закуски, овощи, горячая еще томилась в духовке, а в холодильнике спрятаны сладости. — Не знаю. Эрил пожал плечами растерянно. — Ты не спрашивала? — Да я шучу. Мне хотелось приготовить самой. А этого хватит на девятерых? — Вполне, не волнуйся. — Отлично. Мне удалось вырваться из плена объятий. — Я? Приводить себя в порядок. Выключи мясо, как сработает таймер. Хотелось резво сбежать по ступеням, но после четырехчасового марафона у плиты ноги отказывались мне подчиняться. Друзья любимого пришли к назначенному времени, и Эрил был прав, они нашли время, и никто не отказался от приглашения. «Проходите к столу». Он жестом указал пройти в гостиную. «Лера очень хотела вас удивить. Мое чудо!» Склонился и легонько поцеловал меня. «Кто забудет похвалить еду моей женщины, тот...» Сложил руку в кулак и шутливо потряс им в воздухе. «Только Мия может не бояться. Я девчонок не бью». Мия, девушка Шора, одного из друзей любимого, театрально закатила глаза. «Я тебе не соперник», — произнесла она с превосходством, присаживаясь. «Помнится, кто-то проиграл мне в схватке? Или это был твой брат?» Я рассмеялась в ответ на шутку и сразу пожалела об этом. «Не вижу ничего смешного». Огрызнулся любимый, бросая недовольный взгляд. «Прости, я подумала, что это ваша с и шутка». Присутствующие на миг затихли. «Я принесу горячее». Я заполнила неловкое молчание фразой. «Мне не нужна помощь, спасибо». Жестом остановила девушку. «Скоро вернусь». Я прошла в кухню, прижалась бедром к торцу столешницы. «Что за муха укусила любимого? Я невольно задела его за больное?» В гостиной разговаривали. За шумом переставляемых стульев я не разобрала ни слова, но мне казалось, что Эрил спорит с кем-то, обороняется словесно, оправдывается. Обязательно поговорю с ним после ужина, не хочу ссориться. Возможно, за его резкостью скрывается неприятная история. Тон разговора за стеной сменился с напряженного на доброжелательный. Пришло время выносить телятину. Аккуратно, горячо. Я шла медленно, удерживая в руках тяжелое блюдо, наполненное кусками жареного мяса. Ну, разве так можно? Один из друзей Эрила подскочил с места и перехватил горячую посудину. Такие тяжести для человеческой девочки. Он осуждающе покачал головой. Не нужно стесняться просить помощи. Для нас это ерунда. Спасибо, Сергей. Ответила, гадая, правильно ли я запомнила имя. Не за что. Оборотень ловко устроил блюда на столе и занял прежнее место. Пахнет отлично. Спасибо. Всем приятного аппетита. Я мысленно проверила, все ли вынесла к столу. Семеро одного не ждут. Место Адама пустовало. Мы еще кого-то ждем? Поинтересовалась Мия, проследив за моим взглядом. Я пригласила Адама. Мои слова в очередной раз заставили гостей замолчать. «Что-то не так?» Я перевела взгляд с Сергея на Мию. «Наверное, он задерживается?» Высказала предположение вслух. «Он не придет», — произнес Эрил. «Прости, забыл тебя предупредить». Любимый поднялся со своего места и собрал лишние приборы. «А когда он тебе звонил? Еще вчера Адам был свободен». К нашему разговору прислушивались все собравшиеся за столом. Он мне и не звонил. Это Альфа сообщил утром, когда переложил на меня обязанности Беты. Эрил вернулся из кухни. «У твоего брата что-то случилось?» Забеспокоилась я. «Лер, я же сказал, что не разговаривал с Адамом». Любимый занял место рядом и поинтересовался. «Тебе сколько кусков мяса?» «Один, пожалуйста», — я ответила. «Я слышала, Адам покинул стаю на неопределенный срок». Миа первая нарушила неловкую тишину. Она произнесла фразу осторожно, словно сомневаясь, стоит ли ей говорить. «Что значит на неопределенный срок?» Спросила я, совершенно ничего не понимая. «Я же вчера с ним разговаривала, и он ни словом не обмолвился о поездке». Девушка пожала плечами. «Какие-то дела с «Ну да». Я принялась разделывать мясо на маленькие кусочки. «Надеюсь...» «Причина отъезда не в моем настойчивом желании помирить братьев», предположила и сразу одернула себя за глупые мысли. «Кто я такая, чтобы стать виновницей отъезда взрослого мужчины?» «Поверьте, телятина — просто объедение!» Любимый вмешался в наш СМИ и разговор. «Сейчас и я попробую». Мужчины принялись споры наполнять свои тарелки мясом. «Отличное! Очень вкусно!» Я вертела головой, слушая комплименты. «Передай соус», — попросил Сергей. «Так как вы познакомились?» — спросила непринужденно волчица. Я отогнала неприятные мысли. Еще будет множество моментов наладить отношения с братом любимого. «Довольно банально», — начала рассказ. «Но все равно романтично. Я встретила Эрила на работе. Он заехал на обед и сел за столик, который я обслуживала». Он так внимательно на меня смотрел. Помню, как меня зазнобило в его присутствии, представляете? — Ого! — выдохнула Мия, перебивая. — Вот это случайность! Какова вероятность встретить свою пару, заехав в кафе перекусить? — Буду чаще ходить по местам общепита. — Ты не забыла, что я тоже тут? Недовольный голос Шора прервал рассуждение о девушке. — Так и быть, я и тебя с собой возьму. — фыркнула волчица. — А дальше? Обратилась ко мне. На следующий день любимый приехал еще раз и впервые заговорил со мной, пригласил на ужин, а дальше мы уже не расставались.